Глава 1390. Вопросы и ответы. Сью всегда испытывала противоречивые чувства в ожидании своего задания. С одной стороны, она ждала его с нетерпением, ведь, приняв дар мистера Шута, она обязана заплатить соответствующую цену. Узнав задание заранее, она могла избежать мучительных догадок и страхов, порождаемых неизвестностью. С другой стороны, ее охватывало беспокойство. Вознаграждение, которое она получила, было слишком щедрым. Она понимала, что итоговое задание окажется непростым и будет сопряжено со смертельной опасностью. Услышав слова мистера Шута, её сердце наконец успокоилось. Одновременно она тихо вздохнула с облегчением. Расследование о трёх эссенциях первой последовательности и уникальности пути Красного жреца, и их местонахождение, а также подтверждение текущего состояния изначальной демонассы и правда было крайне опасным заданием, малейшая неосторожность могла привести к ужасающей скверне, Но все же это куда лучше, чем попытаться похитить уникальности, сенсы первой последовательности, или вступить в прямой конфликт с изначальной демонасцией. В последнем случае, даже при поддержке официальных организаций, Сиони верила в успех. Все, что ей оставалось, составить завещание и приготовиться к самопожертвованию. А первое задание позволяло действовать более обходными путями, добывая информацию, ей не требовалось напрямую сталкиваться с могущественными сущностями высокого статуса. Будучи полубогом четвертой последовательности, Сиу чувствовала уверенность в своих силах. Не колеблясь ни секунды, она тут же ответила. «Да, мистер Шут». Уже собираясь продолжить со следующим участником, после краткого размышления Клин добавил. «Будьте осторожны с Бенси». Не дав времени членам клуба Таро строить догадки, он обратился к Леонарду. «Ваше задание похоже на задание Луны». «Во время осады школы мышления Розы постарайтесь собрать благословение, ауры и предметы от Матери Древа Желаний с ее членов. Это не менее опасно». Он ограничился кратким предупреждением, не вдаваясь в подробности, как с Эмленом. Причина проста. На Леонарде паразитировал старший ангел пути мародера. Он знал множество секретов и понимал опасность внешних божеств, и не позволил бы Леонарду действовать непрометчиво. Увидев, что Леонард собирается кивнуть, тем же тоном Клен продолжил. Вам не нужно слишком активно распространять мое имя. Вы можете даже не заниматься этим. Как один из 22 высокопоставленных членов Церкви Вечной Ночи и деканочных ястребов, Леонард мог вызвать ненужные конфликты и недопонимания среди коллег, если бы начал тайно проповедовать веру в шута. Как ни странно, действия Эмлина, по мнению Клина, не вызывали подобных проблем. Для окружающих его людей Сангина Любой, его поведение не казалось чем-то из вон выходящим. Верно. Леонард уже оправился от прежнего рвения и осознал суровую реальность, однако он все еще хотел внести свой вклад. В этот момент Клейн добавил: Вы можете делиться историями о мире через песни и поэзию. Песни и поэзию. Леонард инстинктивно нахмырился, он не сразу ответил мистру Шуту. Клейн продолжил Кроме того, сделайте все возможное, чтобы повысить свой уровень и подготовиться к апокалипсису. Наградой за все задания будет исполнение желания. Хотя после смерти бога битвы в мир попало немало потусторонних эссенций, породив множество сверхъестественных существ, мутировавших монстров и аномальные земли, Клен не знал, сколько эссенций первой последовательности пути воина, помимо уникальности, получила богиня Вечной Ночи. Но, по крайней мере, у некоторых ангелов второй последовательности в от церкви появился шанс стать ангелами первой последовательности. И если же они получат дополнительные эссенции — то смогут переключиться на соответствующие последовательности пути смерти. Это откроет путь для святых к продвижению, не ограничиваясь одним путем. Конечно, не каждый святой третьей последовательности стремится стать ангелом, но Леонард пока был лишь на четвертой последовательности ночной дозорной. Если позиции третьей последовательности епископа Ужаса окажутся ограничены, он мог рассмотреть варианты серебряного рыцаря или перевозчика. У Клейна имелся один набор для первого. Леонард задумался на пару секунд, Затем медленно выдохнул. «Да, мистер Шут». Клейн перевел взгляд на терпеливо ожидавшую мы справедливость. «Помимо распространения моего имени, у вас два задания. Первое – помогать правосудию в расследовании местонахождения уникальности и эссенции первой последовательности пути Красного жреца, а также подтверждение текущего состояния изначальной демонессы. Второе – усердно работать над повышением своего уровня. Одно из заданий – повысить мою последовательность. Одри немного озадачила такое поручение. С ее точки зрения это звучало, как сказать обычному человеку, твоя миссия — зарабатывать еще больше денег. К тому же это не представляет ценности для мистера Шута. Неужели он хочет, чтобы я лечила мистера мира? Едва эта мысль мелькнула в голове Одри, как Клин добавил. Чем выше ваша последовательность, тем больше у вас возможностей пробудить мира. В этом аспекте вы можете пользоваться внешними силами, «Воссозданные Гермесом психологические алхимики станут одним из вариантов. Но будьте осторожны. За это вам придётся заплатить определённую цену. Вы можете отказаться от предыдущего вознаграждения. все зависит от вашей воли и решения». У Одри больше не оставалось сомнений. После мгновения молчания она торжественно кивнула. «Да, мистер Шут». Взгляд Клейна упал на Элджера. «Вы узнаете о своём задании, когда придёт время». Клейн уже предвидел соответствующие события. Не дав Элджеру заговорить, он продолжил. «Вы можете взять скипетр морского бога, но в этот период все молитвы его последователей будут перенаправлены к Солнцу, указывая прямо на меня». Хотя Элджер пока не мог точно догадаться, в чем состоит его миссия, у него уже возникло смутное предчувствие. Немного поразмыслив, он ответил. «Да, мистер Шут». Калин отвел взгляд, окинул всех присутствующих и неспешно произнес. После этого вы по-прежнему можете собираться здесь каждый первый понедельник месяца после полудня, но уже без созывающего. Если вам потребуется провести частное меня обсуждение молитесь заранее и ждите ответа». Дойдя до этой точки, Клин закрыл глаза и сказал, «Давайте завершим сегодняшнее собрание». Члены клуба Таро вольно ощутили странную грусть, будто великолепный бал подходил к концу. Они одновременно встали и торжественно поклонились в конец длинного стола. Ваша воля, наша воля! Колейн дождался, пока не закончат, затем развеял над ними контроль. Он наблюдал, как алые и звездные лучи рассыпались и быстро угасли. Продолжая смотреть на это несколько секунд, он сотворил желтоватый пергамент и темно-красную перьевую ручку. Немного подумав, Колейн просто написал: Дорогой мистер Азик, в силу некоторых сложных причин и мне, возможно, предстоит долгий сон. Сожалею, но в ближайшее время я не смогу писать вам письма. На этом клин остановился, и ручка исчезла. Хотя лист бумаги был створен, его нынешний статус уровень и силы позволяли поддерживать его существование более ста лет, даже если вынести его во внешний мир. Он снова закрыл глаза, вызвал медный свистоказик и дунул в него. Одновременно он ослабил некоторые ограничения, исходящие от замка Сеферот. Появился скелет-посланник, и каждая кость в его теле дрожала так сильно, будто вот-вот рассыплется, Если бы не письмо, которое Клен передал ему, он, возможно, распростерся бы ниц. Получив письмо, скелет поспешно покинул замок Сеферот, Клейн потер виски. Это было вызвано не тем, что воля божественного владыки уже вырвалась из состояния вечного сна, и не болью от поддержания ясности сознания, просто привычка. Клейн медленно откинулся на спинку кресла и вздохнул. По обе стороны длинного стола появились справедливость Одри, весельник Элджер, солнце Дерик, Мак Фосс. Луна Эмлин, Отшельник Атлея, Звезда Леонард и Правосудие Сио, в порядке вступления в Клуб Таро. Но на этот раз они не были настоящими, лишь проекции и без размытия, представляя такими, какими Клин их запомнил. Вскоре появились и другие фигуры. Зрелый мужчина с залысинами и глубокими глазами, прекрасная ведьма с голубыми тенями и румянами, черноволосый с проседью мужчина средних лет с необычно громким озвучным голосом, Женщина лет 40 с короткими волосами до ушей. Молодой человек, играющий в телефоны, поедающий деликатесы. Жизнерадостная девушка, постоянно хихикающая. Госслужащий, выглядевший старше своих лет с высоким лбом. Юная девушка в старомодной юбке, увлечённая механикой. Кукольная дама с бледным лицом. Учитель с мягкими чертами лица и бронзовой кожей. Ребёнок, облизывающий мороженое. Дама, держащая четыре головы и серьезный старик, изучающий счет. Они сидели или стояли, собираясь рядом с теми, кого знали. В мерцающем свете свечи на длинном столе они обсуждали разные вещи, двигались под музыку и танцевали. Клейн молча наблюдал за оживленной сценой, и его выражение лица постепенно смягчалось. Спустя какое-то время он встал, прошел сквозь них и направился вглубь этого пространства. Позади него фигуры свечи и музыка растворялись и исчезали. Когда перед ним возникла странная дверь света над серо-белыми облаками, колен подозвал волшебное зеркало Роца. В этот момент прозрачные или непрозрачные черви насекомые, сбившиеся в сферические огни внутри странной двери света, приобрели синий-черный оттенок, они напоминали густой туман, еще то, что находилось за дверью. Подойдя к двери, Клейн не стал сразу входить. Он ощущал, будто за ней ждал запредельно чудовищный монстр, готовый поглотить его. Он поднял голову и посмотрел на прозрачные коконы, висящие на дверью света, на современных людей с разным цветом кожи внутри них. Закрыв глаза, чтобы прочувствовать их, Клин поднял правую руку и жил пальцы. Коконы треснули, и люди внутри превратились в светящиеся точки. Они вылетели из замка Сефирота и опустились в реальный мир, в тела только что умерших. Закончив, Клин опустил взгляд на волшебное зеркало в руке. «Ты боишься?» Водянистый свет на поверхности древнего серебряного зеркала закружился, и проступили бледные слова. «Нет!» — в следующую секунду Роц, следуя правилам, задал свой вопрос. «Великий мастер, а вы боитесь?» Уголки губклей надёрнулись. «Да». С этими словами он шагнул вперед зеркалом в руке и вошел в синий черный туман посреди странной двери света, исчезая за ней. Треснувшие коконы продолжали медленно раскачиваться.